Глава 8 Здесь на мгновение сделаем остановку. Призвав на помощь свои воспоминания и дневник Пенелопы, я вижу, что мы можем быстро пройти промежуток между приездом мистера Фрэнклина Блэка и днем рождения мисс Рэтчел. Большая часть этого времени прошла, не принеся с собой ничего достойного упоминания. С вашего позволения и с помощью пенелопы я упомяну здесь только о некоторых событиях, чтобы потом продолжать рассказывать историю день за днём, как только мы дойдём до того времени, когда лунный камень сделался в нашем доме предметом всеобщего внимания. Начну со скляночки приятно пахнущих чернил, которую я нашел на песчаной дорожке ночью. На следующее утро, 26 числа, Я показал мистеру Фрэнклину эту колдовскую штуку и сообщил ему то, что уже рассказал вам. Он решил, что индусы не только следили за алмазом, но имели глупость верить в свое колдовство. Он подразумевал под этим знаки над головой мальчика, наливание чернил на его ладонь и надежду, что ребенок увидит людей предметы, недоступные для человеческого зрения. Мистер Фрэнклин сказал мне, что и у нас... Так же, как на Востоке, есть люди, занимающиеся этими странными фокусами, однако без чернил, и называющие их французским именем чем-то вроде ясновидение. «Поверьте, — сказал мистер Фрэнклин, — индусы убеждены, что мы оставили алмаз здесь и привезли с собою своего ясновидящего мальчика, чтобы он показал им дорогу к нему, как только они заберутся в дом». «Вы полагаете, сэр, что они повторят свою попытку?» — спросил я. «Это зависит от того, что именно мальчик может сказать. Если он способен увидеть алмаз в железном сундуке фризинголского банка, индусы до поры до времени не будут тревожить нас своим посещениями. Если он этого не сможет, у нас еще будет случай спугнуть их в кустарнике, прежде чем пройдет несколько ночей». Я ожидал, что именно так и будет, но, странное дело, случай этот действительно больше не повторился. Услышали ли фокусники в городе, что мистера Фрэнклина видели в банке и вывели из этого свое заключение? Или мальчик действительно увидел алмаз там, где он теперь находился, чему я решительно не верю? Или это было простым совпадением, только не тени индуса, не показалось возле нашего дома в те недели, которые прошли до дня рождения мисс Рэчел. Фокусники оставались в городе и в окрестностях, занимаясь своим ремеслом, а мистер Фрэнклин и я ждали, что будет, решив не тревожить мошенников слишком рано, выказывая им свои подозрения. Этим отчетом о поступках обеих сторон и кончается все, что я могу пока сказать об индусах. С 29 числа мисс Рэтчел и мистер Фрэнклин придумали новый способ проводить время, которое иначе им некуда было бы девать. Есть причина обратить особенное внимание на занятия, которое их увлекло, так как оно имеет отношение к случившемуся позже. Вообще говоря, господа имеют в жизни весьма неудобный подводный камень, свою собственную праздность. Жизнь их по большей части проходит в изыскании какого-нибудь занятия. И любопытно видеть, особенно если у них есть вкус к чему-нибудь умственному, как часто они слепо набрасываются на предмет прямо-таки отвратительный. В девяти случаях из десяти они принимаются или мучить кого-нибудь, или портить что-нибудь, и при этом твердо убеждены, что образовывают свой ум, тогда как, попросту сказать, они только поднимают кутерьму в доме. Я видел, с сожалением должен сказать, что и дамы, точно так же, как мужчины, разгуливают изо дня в день, например, с пустыми коробочками от пилюль и ловят ящериц, жуков, пауков и лягушек, а, возвращаясь домой, втыкают в несчастных булавки или режут их на куски без малейшего угрызения совести. Вы видите, как ваш барин или барыня разглядывают внутренность паука в увеличительное стекло. Или вам попадается на лестнице лягушка без головы. А когда вы удивляетесь, что означает эта отвратительная жестокость, вам говорят, что молодой барин или молодая барышня имеют склонность к естественным наукам. Иногда же, опять-таки, вы замечаете, как они по целым часам из нелепого любопытства портят прекрасные цветы острым инструментом, стараясь узнать, из чего они сделаны. Разве цвет их сделается красивее или запах приятнее от того, что вы это узнаете? Да ведь нужно же бедняжкам провести время, видите ли? Нужно же провести время... Вы пачкались в грязи и лепили из нее пирожки, когда были ребенком, а когда выросли, пачкаетесь в науках, режете пауков и портите цветы. В обоих случаях весь секрет заключается в том, что в вашей бедной праздной голове не о чем думать, а вашим бедным праздным ручкам нечего делать. Тем и кончится, что вы начнете портить красками полотно, да навоняете ими на весь дом. Или разведете в стеклянном ящике с грязной водой головастиков, от которых всех в доме тошнит. Или станете откалывать и собирать там и сям кусочки камней, посыпая ими домашнюю провизию. Или займетесь фотографией, пачкая себе пальцы и беспощадно искажая физиономию всех и каждого в доме. Конечно, тяжело приходится людям, которые должны доставать себе приют, пищу и одежду, чтобы прикрыться. Но сравните самый тяжелый труд, которым вы когда-либо занимались, с той праздностью, которая заставляет вас портить цветы и перевертывать желудки пауков, и благодарите свою счастливую звезду, что ваша голова должна о чем-нибудь думать, а ваши руки должны что-нибудь делать. С удовольствием скажу, что мистер Фрэнклин и мисс Рэтчел не мучили никого. Они ограничились тем, что наделали кутирьмы, и надо отдать им справедливость, испортили только одну дверь. Универсальный гений мистера Фрэнклина, пачкавшийся во всем, допачкался до так называемой декоративной живописи. Он сообщил нам, что изобрел новый состав для разведения краски. Как он изготовлялся, я не знаю. А чем отличался этот состав? Я могу сказать вам в двух словах. Он вонял. Так как мисс Рэчел непременно хотела испробовать этот новый состав, мистер Фрэнклин послал в Лондон за материалами и приготовил состав с таким букетом, что даже собаки чихали, когда входили в комнату. Надел на мисс Рэчел передник и косыночку и заставил ее расписывать свою собственную маленькую гостиную, называемую за... Не неимением английского слова «будуаром». Начали с внутренней стороны двери. Мистер Фрэнклин счистил с нее всю прекрасную лакировку пемзой и сделал то, что он называл «поверхностью для работы». Потом мисс Рэтчел покрыла эту поверхность по его указанию и с его помощью узорами и фигурами, грифами, птицами, цветами, купидонами и тому подобным с рисунков, сделанных знаменитым итальянским живописцем, имени которого я не припомню, того самого, что поразил мир Девой Марии и взял любовницу из булочной. Работа эта была самая хлопотливая и пригрязная, но наша барышня и молодой джентльмен, казалось, не уставали заниматься ею. Когда они не ездили верхом, не принимали гостей, не сидели за столом, не пели, они рядышком, трудолюбиво, как пчелы, портили дверь. Какой-то поэт сказал, что сатана всегда придумает какой-нибудь вред даже и для праздных рук. Если бы он занимал место дворецкого миледи и видел мисс Рэчел с кистью, а мистера Фрэнклина с его составом, он не мог бы написать о них ничего правдивее, нежели это. Следующий день, о котором стоит упомянуть, было воскресенье, 4 июня. В тот вечер мы в людской первый раз обсудили домашний вопрос, который, так же, как и расписывание двери, имеет отношение к тому, что еще предстоит. В виде какое удовольствие мистер Фрэнклин и мисс Рэйчел находят в обществе друг друга, и какая это была бы прекрасная парочка во всех отношениях, мы, весьма естественно, предположили, что они займутся чем-нибудь другим, кроме расписывания двери. Некоторые из нас говорили, что еще не минует и лето, как в доме будет свадьба. Другие во главе со мной соглашались, что весьма вероятно мисс Рэтчел выйдет замуж, но сомневались, по причинам, которые сейчас будут изложены, что мистер Фрэнклин Блэк будет ее женихом. А в том, что мистер Фрэнклин был влюблен, никто из наблюдавших его не сомневался. Затруднение состояло в том, чтобы понять мисс Рэтчел. Позвольте мне иметь честь познакомить вас с ней. После этого я предоставлю вам самим разгадать ее, если вы сможете. 21 июня наступал 18-й год рождения нашей молодой барышни. Если вам нравятся брюнетки... Как я слышал в последнее время, они вышли из моды в большом свете, и если вы не имеете особенного предрассудка насчет роста, я скажу, что вы никогда не видели такой хорошенькой девушки, как мисс Рэтчел. Она была мала и гибка, но бесподобно сложена с головы до ног. Глядя, как она сидит, как стоит, и особенно как ходит, всякий человек в здравом уме, Удостоверился бы, что грация ее фигуры, если вы простите мне это выражение заключается в ее сложении, а не в платье. Я никогда ни у кого не видел таких черных волос, как у нее. Глаза подстать волосам, нос должен сознаться довольно мал. Рот и подбородок, говоря словами мистера Фрэнклина, лакомые кусочки для богов а цвет ее лица. По тому же неопровержимому авторитету, был такой же теплый, как солнце, с тем великим преимуществом, что на него всегда было приятно смотреть. Прибавьте к этому сказанному, что она держала голову прямо, как стрела, надменно, повелительно, аристократично, что она имела чистый голос, Звучный, как металл, улыбку, которая очень мило возникала в глазах, прежде чем ей появиться на губах, и вот вам ее портрет во весь рост. Я нарисовал его, как умел. А каков был ее характер? Неужели у этого очаровательного создания не было недостатков? У нее было ровно столько же недостатков, сколько и у вас, сударыня, ни более ни менее. Говоря серьезно, моя милая, хорошенькая мисс Рэйчел, обладая бездной прелести и очарования, имела один недостаток, и строгое беспристрастие принуждает меня это признать. Она отличалась от многих других девушек тем, что у нее были свои собственные идеи, и она была так причудлива, что даже шла наперекор модам, если моды шли вразрез с ее вкусом. В безделицах эта независимость была еще сносной, но в делах важных она заходила, как думали Миледи и я, слишком далеко. Она рассуждала так, как немногие женщины вдвое ее старше рассуждают, никогда не спрашивала совета, никогда не говорила заранее, что она намерена делать, никогда не поверяла секретов никому, даже матери. В малых и больших вещах с людьми, которых она любила, и с людьми, которых она ненавидела, и то, и другое с равной энергией, мисс Рэчел всегда поступала по-своему, полагаясь только на себя и в радостях, и в горестях своей жизни. Часто я слышал от Миледи «Лучший друг и злейший враг Рэчел — она сама». Прибавлю к этому еще одно, и на том закончу. При всей ее скрытности, при всем ее своей в ней не было и тени фальши. Я не помню, чтобы она когда-нибудь сказала ⁇ нет, думая ⁇ да ⁇ Я припоминаю, что в детстве не раз эта добрая душа принимала на себя вину и подвергалась наказанию за какой-нибудь проступок любимой подруги. Никто никогда не слыхал от нее признания, когда это обнаруживалось и ее допрашивали но никто не слыхал так же, чтобы она солгала. Она глядела вам прямо в лицо, качая своей упрямой головкой, и говорила просто «не скажу». Снова наказанная за это, она осознавалась, что жалеет, зачем сказала «не скажу», но, несмотря на то, что ее сажали на хлеб и воду, все-таки не говорила. Своевольно. Чертовски своевольно иногда, я согласен с этим, но, тем не менее, это было самое прелестное создание, когда-либо родившееся на свет. Может быть, вы найдете тут некоторое противоречие. В таком случае позвольте шепнуть вам словечко на ушко. Изучайте повнимательнее вашу жену в продолжении 24 часов. Если ваша добрая супруга не выкажет за это время какого-нибудь противоречия, Помоги вам Бог, вы женились на чудовище. Теперь я познакомил вас с мисс Рэчел, и это ставит нас лицом к лицу с вопросом о видах этой молодой девицы на замужество. 12 июня госпожа моя послала приглашение одному джентльмену в Лондон приехать на день рождения мисс Рэтчел. Этому-то счастливому смертному, как я полагал, было отдано ее сердце. Как и мистер Фрэнклин, он был ее кузен. Зовали его мистер Годфри Эблайт. Вторая сестра Миледи, не пугайтесь, мы не станем на этот раз слишком грубо вдаваться в семейные дела. Вторая сестра Меледи, говорю я, испытала разочарование в любви, А потом, лишь бы только выйти замуж, отважилась на то, что называется неравным браком. Страшно сбаламутилась вся семья, когда высокородная Каролина непременно захотела быть женой мистера Эблуайта, фризинголского банкира. Он был очень богат и очень добр, и произвел на свет огромную семью. Все это пока говорит в его пользу. Но он вздумал приобрести высокое положение, и это, говорит, против него. Однако время и прогресс современного просвещения поправили дело, и неравный брак обошелся благополучно. Мы теперь все либералы. Только бы вы не могли отцарапать меня, если я отцарапаю вас. Какое мне дело? В парламенте вы или нет? Мусорщик вы или герцог? Это современный взгляд, а я держусь современного взгляда. Эблуайты жили в прекрасном доме с большим парком на некотором расстоянии от Фризинголла. Очень достойные люди, весьма уважаемые во всех окрестностях. Мы не будем уделять им слишком много внимания на этих страницах, исключая мистера Годфри, второго сына мистера Эблуайта, который займет здесь важное место, с вашего позволения, так как он имеет отношение к мисс Рэчел. При всем блеске, уме, и вообще хороших качествах, мистер Фрэнклин едва ли мог, по моему мнению, затмить мистера Годфри в глазах нашей молодой барышни. Во-первых, мистер Годфри ростом был гораздо выше. Он был выше шести футов. Цвет лица имел прекрасный, белый, румяный, лицо гладкое и круглое, чисто выбритое. На голове прекрасные длинные льняные волосы, небрежно откинутые на затылок. Но зачем мне стараться описывать его? Если вы когда-нибудь состояли в Комитете дамской благотворительности в Лондоне, вы знаете мистера Готфри Эблуайта так же хорошо, как и я. Он был адвокат по профессии, дамский угодник по темпераменту и милосердный самаритянин по собственному выбору. Женская благотворительность и женская нищета не могли без него обойтись. В материнских обществах помощи бедным роженицам, в обществах Святой Магдалины для спасения падших женщин, в объединениях регористов для помещения на работу бедных женщин вместо бедных мужчин, предоставляющих мужчинам пробиваться, как они сами знают, он был вице-президентом, директором, членом. Где только дамский комитет, там и мистер Готфри со шляпой в руке сдерживает горячность собрания и ведет милых дам по тернистому деловому пути. Я полагаю, что это был самый совершенный филантроп с небольшим состоянием, когда-либо рождавшийся в Англии. На благотворительных собраниях нелегко было найти оратора, равного ему по умению выжимать слезы и деньги. Это был законченный общественный деятель. В последний раз, когда я был в Лондоне, госпожа моя доставила мне два удовольствия. Она послала меня в театр посмотреть «Танцовщицу», которая всех сводила с ума, и в «Экстер-холл» послушать мистера Готфри. Танцовщица выступала с оркестром. Джентльмен выступал с носовым платком и со стаканом воды. На представлении ногами давка, на представлении языком тоже. И при всем том, самый кроткий и невзыскательный человек, которого только случалось вам встретить. Он любил всех, и все любили его. Какие шансы имел мистер Фрэнклин? Какие шансы имел кто-либо с обыкновенной репутацией и обыкновенными способностями рядом с таким человеком? Регорист последователь регоризма, мелочно строгого соблюдения каких-либо правил, принципов, преимущественно в вопросах нравственности. 14 числа был получен ответ от мистера Готфри. Он принял приглашение моей госпожи со среды, дня рождения до вечера пятницы, когда обязанности по Комитету дамской благотворительности заставят его воротиться в город. Он вложил в письмо стихи на то, что он изящно называл «днем Рождества» своей кузины. Мне сообщили, что мисс Рэтчел, присоединившись к мистеру Фрэнклину, трунила над этими страхами за обедом, и Пенелопа, которая была на стороне мистера Фрэнклина, спросила меня с торжеством, что я насчет этого думаю. «Мисс Рэтчел навела тебя, душа моя, на фальшивый след» ответил я. Твое чутье не разберет его, а мой нос обмануть нелегко. Подожди, пока вслед за стихами мистера Эблуайта появится сам мистер Эблуайт. Дочь моя ответила, что мистер Фрэнклин может попытать счастье, прежде чем поэт явится вслед за стихами. Должен сознаться, что действительно мистер Фрэнклин не оставил ни одной неиспользованной возможности, чтобы заслужить Благосклонность мисс Рэйчел. Хотя он был одним из самых закоренелых курильщиков, каких только случалось мне встречать, он тотчас бросил сигары, когда она сказала как-то, что терпеть не может запаха табака, пропитавшего его платье. Он спал так дурно после решения ограничить себя в курении и, лишившись успокоительного действия табака, к которому привык, Приходил каждое утро с таким расстроенным и изнуренным видом, что сама мисс Рэйчел попросила его опять приняться за сигары, но нет. Он не пожелал снова вернуться к тому, что может возбудить в ней хотя бы минутное неудовольствие. Он будет решительно бороться со своей привычкой и возвратит себе сон, рано или поздно, одной лишь силой воли и терпения». Вы можете сказать, что такая преданность, как внизу в людской и поговаривали, не могла не оказать на мисс Рэйчел надлежащего действия. Преданность, к тому же поддерживаемая ежедневным расписыванием двери. Все это очень хорошо, но у нее в спальне висела фотографическая карточка мистера Готфри, изображавшая его говорящим на благотворительном собрании с лицом, Воспламененным собственным красноречием и с глазами самым восхитительным образом выманивающими деньги из вашего кармана. Что скажете вы на это? Каждое утро, сама Пенелопа призналась мне, изображение мужчины смотрело, как причесывали волосы мисс Рэчел. Он сам скоро будет смотреть на это в действительности, таково было мое мнение. 16 июня случилось происшествие, понизившее более прежнего шансы мистера Френклина на успех. Незнакомый господин, говоривший по-английски с иностранным акцентом, приехал к нам в дом в это утро и пожелал увидеть мистера Френклина по делу. Дело это не могло относиться к Алмазу по следующим двум причинам: Во-первых, мистер Фрэнклин ничего не сказал мне об этом. Во-вторых, он сообщил о нем после отъезда иностранца Милети. Вероятно, она намекнула об этом и дочери. Как бы то ни было, рассказывали, что в тот вечер за игрой на фортепиано мисс Рэчел делала строгие замечания мистеру Фрэнклину по поводу людей, с которыми он общался, и правил, которые он усвоил за границей. На следующий день в первый раз не расписывали дверь. Я подозреваю, что какой-нибудь неосторожный поступок мистера Фрэнклина на континенте в отношении женщины или денежного долга повлек за собой неприятности в Англии. Но все это одни догадки. В данном случае не только мистер Фрэнклин, но и миледи оставили меня в неведении». 17 числа туча, по всей видимости, опять рассеялась. Они вернулись к работе над дверью и казались такими же добрыми друзьями, как и прежде. Если верить Пенелопе, мистер Фрэнклин воспользовался примирением, чтобы сделать предложение мисс Рэйчел, и не получил ни согласия, ни отказа. Моя дочь была уверена, некоторым признакам и приметам, которыми я нахожу излишним вам надоедать, что ее барышня уклонилась от предложения мистера Фрэнклина, отказавшись верить его серьезности, а потом втайне пожалела, что обошлась с ним таким образом. Хотя Пенелопа была допущена к большей близости со своей молодой барышней, чем обычно допускаются горничные, — потому что они с детства почти воспитывались вместе, а все-таки я слишком хорошо знал сдержанный характер мисс Рэйчел для того, чтобы поверить в такую откровенность с ее стороны. То, что моя дочь сказала мне в данном случае, было, как я подозревал, скорее ее желанием, нежели слышанным в действительности. 19 числа случилось новое происшествие. К нам приезжал доктор. Его приглашали прописать лекарство одной особе, которую я уже имел случай представить вам на этих страницах, нашей второй служанке — Розанне Спирман. Эта бедная девушка, приведшая меня в недоумение на зыбучих песках, не раз еще удивляла меня в течение того времени, о котором я пишу. Мнение Пенелопы, что ее подруга влюблена в мистера Фрэнклина — Это моя дочь по моему приказанию держала в строгой тайне, казалась мне по-прежнему нелепым. Но, должен признаться, поведение нашей второй служанки сделалось прямо таинственным, чтобы не сказать более. Девушка, например, постоянно попадалась навстречу мистеру Фрэнклину. Очень хитро и тихо, но попадалась. Он обращал на нее внимание не более чем на кошку. Ему и в голову не приходило хоть раз взглянуть на некрасивое лицо Розанны. Аппетит бедняжки и без того небольшой совсем пропал, а глаза утром выказывали явные признаки бессонницы и слез. Однажды Пенелопа сделала щекотливого свойства открытия, о котором мы никому не сказали. Она застала Розанну у туалетного стола мистера Фрэнклина, когда та украдкой вынимала розу, которую мисс Рейчел дала ему носить в петлице, и на ее место ставила точно такую же розу, но сорванную ею самой. После этого она раза два дерзко ответила мне на мой доброжелательный совет вести себя осторожнее, и, что еще хуже, была не слишком почтительна в тех немногих случаях, когда мисс Рэчел случайно заговаривала с нею. Миледи приметила эту перемену и спросила меня, что я думаю об этом. Я старался выгородить девушку, ответив, что, по моему мнению, она не совсем здорова. Кончилось тем, что послали за доктором, как упомянуто выше, 19 числа. Он сказал, что у нее расстроены нервы и сомневался, годится ли она для услуг. Миледи предложила отправить ее для перемены воздуха в одну из наших отдаленных ферм. Розанна просила и умоляла со слезами на глазах, чтобы ей позволили остаться, и в недобрый час я посоветовал меледи испытать ее еще некоторое время. Как показали события, и как вы скоро увидите, я не мог дать худшего совета. Если бы можно было заглянуть в будущее, я собственной рукой вывел бы Розанну Спирман из нашего дома. 20 числа была получена записка от мистера Готфри. Он предполагал заночевать во Фризинголе, имея надобность посоветоваться с отцом об одном деле. На следующий день после полудня он и две его старшие сестры должны были приехать к нам верхом задолго до обеда. С запиской была прислана нарядная шкатулка из китайского фарфора в подарок мисс Рэйчел с любовью и пожеланиями всего наилучшего от ее кузена. Мистер Фрэнклин подарил ей простой медальон, стоивший вдвое дешевле шкатулки. И все-таки дочь моя Пенелопа, уж таково упрямство женщин, предсказала ему успех. «Слава Богу, мы дошли, наконец, до кануна дня рождения. Сознайтесь, что на этот раз я вел вас не слишком мешкая в пути. И развеселитесь». Я порадую вас новой главой, которая ведет вас прямо в самую суть истории.